«Ну как вот с тобой разговаривать, Надя, если на каждое мое положение от тебя унижение?» — вздохнул Слушкин. «Че заслужил?» — буркнул Надя. «И где ты теперь работать собираешься? Я тебя кормить не намерена, учти». А, не знаю. Будет день, будет хлеб. Будкин звал куда-то в свою фирму. То ли колеса шиповать, то ли колбасу воровать». Надя поставила сковороду на газ, прикрыла крышкой и уселась за стол напротив Слушкина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 Перелететь с диванчика на кроватку. Нет. Надя устал покачал головой. Живи на своем диванчике. Между нами все остается по-прежнему. И навсегда.